Глава 3. На тротуаре у ателье всё ещё толпились полицейские с начищенными медными пуговицами на синей униформе. Я замедлила шаг и попыталась изобразить сущую невинность, хотя, боясь, от этого стало выглядеть лишь подозрительнее. Добрый день, сэр, поздоровалась я, обращаясь к усатому полицейскому. Он был ниже меня, а значит, совсем коротышка, но зато в идеально чистых ботинках. Наверное, жена их надраила сегодня утром перед тем, как он ушёл на работу. От этих фантазий о его мирной семейной жизни мне стало немножко стыдно за всю ту ложь, которую я собиралась наплести. Если честно, меня слегка удивило, что лицо у него незнакомое. Казалось, я знала уже чуть ли не всех местных полицейских. Каждое воскресенье приходила в участок и сидела там, Расцарапывая заусенцы на пальцах до крови, ждала, пока мне дадут поговорить с одним из них, обсудить дело Уиллима. Беседа всегда проходила одинаково, как хорошо отрепетированный спектакль. "Нет, пока ничего не нашли", говорили мне, а я спрашивала: "Можно ли чем-нибудь помочь следствию?" На что полицейский улыбался и отвечал: "Нет". От этого меня переполняла ярость. И энергии от неё хватало на то, чтобы подпитывать меня ещё неделю до следующего воскресенья, когда я приходила за новой дозой ярости. Мы оба вошли в ателье. Судя по всему, миссис Кэри и девчонки остались наверху. Полицейские всё ещё изучали место преступления и перешёптывались, осматривали брызги крови на стене и снимали отпечатки пальцев. Я уже знала, что они окажутся моими, и очень удивилась бы, если бы полиция пришла к заключению о летающих ножницах. Мисс Хелоуэлл, верно? Ваша руководительница сообщила, что вы ушли отнести заказ одному из клиентов. Вам не следовало покидать отелье. Отчитал меня полицейский и смерил своими глазами бусинами. Но я рад, что вы вернулись, поскольку рассчитывал с вами поговорить. Конечно, сэр. Он выдвинул для меня стул за рабочим столом мэри, а сам остался стоять, повернув ко мне носки сверкающих ботинок. Мисс Хелоуэл, начал полицейский, прокашлявшись. У меня к вам всего несколько простых вопросов, очень простых, хорошо? Он разговаривал со мной как с ребёнком, и я кивнула, принимая умеренно глупый вид. Где вы были прошлой ночью? Надеюсь, с лица у меня не залилось краской. Как обычно, со мной бывает от волнения или смущения. Я работала с 10 до 10 вечера, сэр, а потом ушла наверх. К счастью, мой голос звучал довольно ровно. Полицейский сделал пометку в узком блокнотике, который балансировал на его левой ладони. Прекрасно, прекрасно, одобрительно произнёс он. Скажите, почему вы засиделись допоздна? Не успевала дошить пальто, честно ответила я. Полицейский ещё что-то нацарапал в блокноте. Вы заметили что-либо необычное перед тем, как уйти? Нет, сэр. Вот как. Он кивнул и поднял взгляд от блокнота. Его глаза смотрели на меня уже совсем не по-доброму, как за минуту до этого. Мисс Хэллоуэлл, вы можете объяснить, как ваши ножницы оказались в шее убитого? Нет, прохрипела я. Полицейский же продолжал напирать. И вы подтверждаете, мисс Хэллоуэлл, что оставались в ателье после закрытия, в том самом ателье, где нашли труп. Вы подтверждаете, что покойный был известен. Тут он снова прокашлялся, неподобающим поведением при леди. Его интонация кардинально изменилась, и он говорил намного быстрее. У меня вспотели ладони, и я в панике пробормотала: "Не понимаю, на что вы намекаете, сэр?" Голос у меня предательски дрожал. Полицейский опустил взгляд на мою обувь, прикрытую длинной чёрной юбкой, и спросил: "Можно осмотреть ваши ботинки?" Я замешкалась, сделав вид, будто меня отвлекла машина скорой помощи, которая остановилась перед ателье рядом с полицейскими автомобилями и экипажами. Может, тело ещё где-то здесь, и они только приехали за ним? Я мысленно помолилась Уильяму в надежде на светлую мысль, которая позволит мне выкрутиться из этой истории, хотя понимала, Это невозможно. Я проведу остаток лет в тюрьме, и моя жизнь ничего не будет значить. Мне хотелось удариться в слёзы, упасть на колени, молить полицейского о помиловании, но я сдержалась. Уильям не стал бы до такого опускаться. Не виши нос, сестрёнка, всё будет хорошо. Я несмеша наклонилась и потянулась к шнуркам дрожащими пальцами, когда страшную, тяжёлую тишину нарушил звон колокольчика над дверью. Я застыла и подняла взгляд. На пороге, освещённые утренним солнцем, стояли две медсестры. Одна молодая, примерно моей ровесницы или чуть постарше, второй я бы дала лет 40. На них обеих были серо-голубые платья с прямыми белыми воротничками, белые шляпки поверх собранных на макушке волос, на плеченой повязке с красным крестом и накидке делакцей с ремнями, перекрещёнными на груди. Обычно у медсестёр они были красными, и я никогда не видела униформу с такими чёрными, как ночь-накидками. «Прошу прощения», — сказала младшая, проталкиваясь через полицейских. Кровавая сцена в ателье, похоже, ни капли её не беспокоила. Голос девушки звучал низко и грубо, а волосы были настолько светлые, что я бы даже назвала их просто белыми. Старшая вела себя намного спокойнее и просто стояла, поджав тонкие губы — Волосы у неё были тёмные, а лицо бледное и в веснушках. "Нам нужна мисс Фрэнсис Хэллоуэл", доложила блондинка, уперев руки в бока. "Это я", тихо ответила я, всё ещё сгорбившись над своими ботинками. "Пришли результаты вашего теста", громко сообщила она. "Нам очень жаль, но вам поставлен диагноз туберкулёз". Очевидно, в нашем районе жила еще одна Фрэнсис Хэллоуэлл, потому что здесь я была точно ни при чем. От кашля не страдала, никаких анализов не сдавала и в последний раз ходила к врачу лет в девять. Краем глаза я заметила, что полицейский слегка отодвинулся, словно боялся заразиться болезнью, которую у меня якобы нашли. Старшая медсестра поймала мой взгляд и подняла брови, словно говоря, «Доверься нам». Я слабо кашлянула, выражая свое согласие. В вас приказано доставить в санаторий Калдастан, продолжила блондинка. Ради вашей личной безопасности и безопасности окружающих, снаружи уже ждёт скорая. Мисс Хэлоул, подозреваемая в уголовном расследовании, вмешался полицейский. Почему-то сейчас, несмотря на всю эту странную сцену, больше всего меня напугало именно подтверждение моего статуса подозреваемой. «Я не знала, кто эти медсёстры и что меня ждёт в их санатории, но готова была пойти за ними хоть на край света, если они помогут мне избежать суда и тюрьмы». «Нет», — нетерпеливо поправила полицейского младшая медсестра. «В первую очередь, мисс Хэллоуэлл — наша пациентка. Она может заразить других горожан, и ей больше нельзя здесь оставаться». Наконец заговорила и старшая. «Вы пойдёте с нами сию же минуту, Фрэнсис». — сказала она, но голос её звучал тихо и ласково. Полицейский уставился на них обеих, разъянув рот. Миссис Кэрри вплыла в комнату, озабоченно сдвинув брови и бегло взглянула на служителя закона. — Фрэнсис, дорогая моя, теперь понятно, откуда у вас этот жуткий кашель? — запричитала она. Я благодарно кивнула ей. — Да, мэм, пожалуйста, попрощайтесь за меня с остальными девушками. На секунду грусть пробила маску профессионализма, и уголки губ миссис Кэра опустились. "Мне будет вас не хватать", искренне сказала она. Блондинка бережно взяла меня под локоть и вывела на улицу. Машина скорой помощи выглядела довольно жалко, словно кто-то выдрузил огромный ящик на жестяную Лизи и нарисовал красный крест на боку. Жестяная Лизи так называли автомобиль фирмы Ford модели Т. выпускавшийся с 1908 по 1927 год. Здесь и далее, если не указано иное, примечание переводчика. Вся эта конструкция ненадёжно балансировала на высоких колёсах со спицами. Старшая медсестра заняла место водителя и быстро завела двигатель. Если честно, мне ещё не приходилось видеть женщину за рулём. Младшая подвела меня к ящику с двумя носилками, прилаженными к стенкам, и двумя коробками на дне. вероятно, с медицинскими принадлежностями. Она села на носилки справа и грациозно улеглась на них животом вверх. Я задача на неё взглянула, и блондинка это заметила. "Ну что, так нам много удобнее ехать, нам долго", сказала она и добавила, махнув тонкой рукой на носилки напротив. "Присаживайся". Я забралась в громадный ящик с низкой крышей, пригнувшись, чтобы не удариться головой, и подумала, было бы признаться, что у меня не может быть никакого туберкулёза, но мне совсем не хотелось возвращаться в отельек к полицейским, и я поддалась трусости вопреки своему убеждению. Ты не ляжешь? удивилась медсестра. Лучше посижу, если можно, скромно сказала я, не желая чувствовать себя ещё более уязвимой. Как пожелаешь, отмахнулась блондинка, закрыла глаза и скрестила худые руки на груди. В такой позе и чёрной накидке она походила на графа Дракулу в гробу. Машина тронулась с места, и в эту же секунду на улицу выбежал полицейский, но не тот, который меня допрашивал. «Вы не можете уехать!» — крикнул он. «Вы подозреваемая в тяжёлом преступлении и ещё не на все вопросы ответили». Грязь из-под колёс полетела ему в лицо, красная от возмущения, а его протест и заглушил шум мотора. Похоже, мне только что сошло с рукобитья. Одной стенки в ящике не было, и я видела, как постепенно вдали исчезают ателье, полицейские и кварталы один за другим, все 15 кварталов, которые я знала. А ещё я впервые ощутилась в автомобиле. Куда мы едем? спросила я у медсестры, лежавшей напротив. Поразительно, какой умиротворённой она выглядела в машине скорой помощи, проезжавшей через шумный город. Я нигде и никогда не чувствовала себя такой расслабленной. В Колдостан, разве мы об этом не упомянули? беспешно отозвалась она, не поднимая веки. Это санаторий для больных туберкулёзом? уточнила я. Ты всё поймёшь, как доберёмся, ответила медсестра, зевая. Ну всё, тихо. Я рассчитываю немного вздремнуть. Я прислонилась затылком к стенке. Такой ответ меня не удовлетворил. — Скажи хотя бы, как тебя зовут? — Максим, а за рулём Хелен, — объяснила она скучающим тоном. — Меня Фрэнсис, — по привычке ответила я. — О, солнце моё, это мы и так знаем. Ну всё, тсс. — Вы уверены? — хотела спросить я, до сих пор подозревая, что они ошиблись, но не посмела больше ничего спросить и нервно закусила ноготь. Мы неслись вперёд по бетонному лабиринту. Максим лежал неподвижно, вероятно, погрузившись в глубокий сон, хоть мне и сложно было понять, как можно мирно посапывать под оглушительный рёв мотора и грохот колёс на неровной дороге. Хелен ловко лавировала между прохожими и лошадьми, пробираясь через хаос Нижнего Манхэттена. В какой-то момент я уже не сомневалась, что в нас вот-вот врежется телега, но Хелен резко свернула и покатила дальше по мощёной улице. Наконец мы выехали на Вильгельмсбургский мост. Я невольно зажмурилась и стиснула зубы, проезжая над загаженной рекой. Да, тело Уильяма уже покоилось в земле на кладбище неподалёку отсюда, но мне до сих пор становилось дурно от одного вида этих тёмных вод. Бруклин выглядел спокойнее Манхэттена. С подоконников красновато-коричневых домов свисала постиранная одежда, развеваясь подобно флагам, словно печальное шествие в честь моего прощания с прежней жизнью. На меня вдруг нахлынули боль и горечь, настолько глубокие, что пробирали до костей. А в голове крутился один вопрос: что я наделала? Что я наделала? Что я наделала? Мы ехали дальше. В Куинсе было ещё спокойнее. Повсюду росли деревья, увидевшие от холода ранней осени, а на широких улицах теснились большие дома, окружённые зелёными изгородями. Мы двигались около часа, и всё это время меня буквально распирало от волнения. Я замерла в одной позе, только левая нога нервно, неконтролируемо подрагивала. Будь со мной Миссис Кэри, она бы шлёпнула меня линейкой, чтобы я утихомирилась, но её здесь не было. Долгая поездка позволила мне провести время наедине с собственными мыслями. Возможно, я потеряла связь с реальностью, как наша мать после смерти Уильяма. Она никогда не была идеальной и сколько-нибудь заботливой, но когда его тело вымыло на берег, в ней сломалось нечто важное, что уже нельзя было починить, и она 3 дня подряд сидела в кресле у нашего единственного окошка, совершенно неподвижна. Иро ещё с волоё спутанные волосы, но заставить есть не могла. Слухи о мамином состоянии охватили наш многоквартирный дом подобно керосину, которому поднесли спичку горячие и панические. Мистер Фирана с верхнего этажа хотел забрать у нас жильё, чтобы поселить там своих внуков, поэтому написал в соответствующие органы, мол, моя мать не способна о себе позаботиться. А потом я не сумела оплатить месяц проживания, и тут у нас уже не осталось выхода. Хозяин, который сдавал нам квартиру, не умел ни прощать, ни относиться к своим жильцам с пониманием. Для него существовали лишь те, кто платят, и те, кто не платят, а мы теперь относились ко вторым. Днём мою маму увезли в лечебницу. Она не издала ни звука, когда её забирали, кричала только я. Постепенно Скорее замедлил ход. Мы поползли по жилой улице с особняками и увидающими садами. Слева располагался парк, такой же громадный, как центральный, но вдвое мрачнее и втрое более заросший, отчего он походил скорее на лес. Всё вокруг выглядело каким-то тусклым, словно небо вдали от Манхэттена обладало иным оттенком синего. Мы свернули на подъездную дорожку в тени дубов. Она вела к железным воротам Футов, кажется, восемь высотой. Участок размером с целый городской квартал окружала высокая каменная стена, хоть и не осыпающаяся, но явно очень древняя, словно сама выросшая из земли. У подножия стены висела покосившаяся табличка на одной жалкой цепочке. Белая краска облупилась, обнажив слои осыпающейся грязи, а выцветшие чёрные буквы гласили: Санаторий Колдостан. Не приближайтесь ради вашей собственной безопасности и безопасности окружающих. Табличку оплетал плющ, стремящийся утянуть её вниз, к покрытой сиреневым чертополохом земле. Хелен вышла из машины, не выключив мотор, и достала из кармана фартука медный ключ размером с ладонь, которым отперла замок на воротах. Вообще всё это довольно грубо со стороны управления Нью-Йорка. Если уж меня решили упрятать в психиатрическую лечебницу, хоть бы отправили к матери. Сопротивляться было уже поздно, и я молча ждала, пока Хелен вернётся за руль и повезёт нас по подъездной дорожке через ворота, которые звякнули у нас за спиной и затворились. Я оглянулась и обнаружила, что замок снова заперт, а перед нами из-за сплетения ветвей показалось величественное здание. Как и табличка, оно знавало лучшие времена. Санаторий был построен в греческом стиле, с белым фасадом и громадными колоннами, уже посеревшими за долгие годы и даже слегка неровными, явно с трудом удерживающими вес крыши, которая выглядела так, будто вот-вот с них съедет и обрушится. Посреди лужайки, сырняков, распологалась круглая площадка, покрытая бледным мелким гравием, к которой вела подъездная дорожка. Широкое крыльцо и колонны оплетал тот же плющ, дотягиваясь до грязных окон. Несколько белых стульев на крыльце выглядели так, будто вот-вот обратятся в пыль и развеются по воздуху, если прежде не провалиться сквозь гниющие доски под пол. Что удивительнее всего, на лужайке перед фасадом царила полная тишина. Мне еще не доводилось слышать о санаториях, в которых пациентов не выводили гулять. Я читала в газетах разгромные статьи о подобных лечебницах. Одни пациенты говорили, что над ними проводили эксперименты, другие — что их запирали в палате и держали там круглыми сутками. Может, всё-таки следовало остаться с полицейскими? Может, в тюрьме было бы лучше? Там хотя бы дают определённый срок, а в санатории могут держать вечно. Господи, Фрэнсис, во что же ты вляпалась? Вскоре я резко затормозила перед осыпающимся крыльцом. Я оглянулась на ворота. Пожалуй, через них несложно будет перелезть. Ещё вполне можно сбежать. Максим наконец проснулась и пробормотала. «Уже приехали?» Она грациозно соскользнула с носилок и легко спрыгнула на землю. Гравий захрустел под её ботинками. Я в ужасе уставилась на медсестру. Мне хотелось закричать. «Зачем меня сюда привезли?» Вместо этого я последовала за ней. Расправила плечи и морально подготовилась ко всем ужасам государственной лечебницы, представила замаранные серые стены, забытых в колясках больных, кашляющих до хрипоты, окровавленные тряпки, усеивающие пол подобно осенним листьям. Мы оставили Хелен парковать машину, поднялись по древним ступеням и вошли в скрипучие белые двери. Мне в глаза ударил яркий свет, и я растерянно моргнула. Вместо атмосферы болезненности и крови меня ждали блестящие мраморные полы, громадные белые колонны и две лестницы, элегантно уходившие вверх по обеим сторонам вестибюля. Хрустальные люстры сверкали под сводчатым потолком, отражая свет солнца из высоченных ромбовидных окон, от которых по всему помещению плесали лучи радуги. Сердцу у меня ёкнуло, напоминая о том, что я вполне себе жива, а вовсе не попала на небеса, которые почему-то располагались в Кунсе. Снаружи здание выглядело заброшенным, однако в его стенах кипела жизнь. Вокруг сновали десятки девушек во всём чёрном: от передников до гетр и накидок, легонько развевавшихся за спиной, таких же, как у Максин. Та улыбнулась уголком губ и театрально взмахнула рукой в перчатке. Добро пожаловать в Академию Кулдастан.